— Ладно, не расстраивайся, сегодня тебя, завтра ты, а Девон и все прочее — это дрянь, ты уж мне поверь. Много на свете дряни. А это уж всем дрянем дрянь, понимаешь? Девочка с челкой посоветовала мне. — Три сниму по зубам, че он суется, шпик паршивый. — Налокалась, дура, — спокойно сказал загорелый, и повернулся к нам спиной. Спина у него была огромная, обтянутая полупрозрачной рубашкой и вся в круглых буграх мускулов. Не твое дело, сказала девочка ему в спину. Затем она сказала мне. Слушай, друг, позови бармена, я никак не докричусь. Я отдал ей свой стакан и спросил, чем бы заняться. А сейчас все пойдем, ответила девочка. Проглотив спиртной, она сразу осоловела. А заняться это как повезет? Не повезет, так никуда не пробьешься. Или деньги нужны, или к меценатам. Ты приезжий, наверное. У нас эту горькую никто не пьет. Как там у вас? Рассказал бы Не пойду я сегодня никуда Пойду в салон Настроение паршивое Ничего не помогает Мать говорит Заведи ребенка А ведь тоже скука На что он мне сдался? Она закрыла глаза И опустила подбородок На сплетенные пальцы Вид у нее был какой-то наглый И обиженный одновременно Я попытался ее расшевелить, но она перестала обращать на меня внимание и вдруг снова принялась орать «Бармен, пить! Бармен!». Я поискал глазами вузи. Ее нигде не было видно. Кафе стало пустеть. Все куда-то заспешили. Я тоже слез с табурета и вышел. По улицам потоком шли люди. Все они шли в одном направлении и минут через пять меня вынесло на площадь. Площадь была большая и плохо освещенная. Широкое сумрачное пространство, окаймленное световым кольцом фонарей и витрин. И она была полна людьми. Люди стояли вплотную друг к другу. Мужчины и женщины, подростки, парни и девушки переминались ноги на ногу и чего-то ждали. Разговоров почти не было слышно. То там, то здесь... Разгорались огоньки сигарет, озаряя сжатые губы и втянутые щеки. Потом в наступившей тишине начали бить часы, и над площадью ярко вспыхнули гигантские плафоны. Их было три — красный, синий и зеленый неправильной формы в виде закругленных треугольников. Толпа колыхнулась и замерла. Вокруг меня тихонько задвигались, гася сигареты. Плафоны на мгновение погасли, а затем начали вспыхивать и гаснуть поочередно. Красный, синий, зеленый. Красный, синий, зеленый. Я ощутил на лице волну горячего воздуха. Вдруг закружилась голова. Вокруг шевелились. Я поднялся на цыпочки. В центре площади люди стояли неподвижно. Было такое впечатление, словно они оцепенели и не падают только потому, что сжаты толпой. Красный, синий, зеленый. Красный, синий, зеленый. Одеревеневшие, запрокинутые лица. Черные, оразинутые рты. Неподвижные, вытаращенные глаза. Они там даже не мигали под плафонами. Стало совсем уж тихо, и я вздрогнул, когда пронзительный женский голос неподалеку крикнул «Дрожка!». И сейчас же десятки голосов откликнулись «Дрожка! Дрожка!». Люди на тротуарах по периметру площади начали размеренно хлопать в ладоши в такт вспышком плафонов и скандировать ровными голосами «Дрожка! Дрожка! Дрожка!» Кто-то уперся мне в спину острым локтем. На меня навалились, толкая вперед к центру площади под плафоны. Я сделал шаг, другой, а затем двинулся через толпу, расталкивая оцепеневших людей. Двое подростков, застывших как сосульки, вдруг бешено забились, судорожно хватая друг друга, царапаясь и колотя изо всех сил. Но их неподвижные лица по-прежнему были запрокинуты к вспыхивающему небу. Красный, синий, зеленый. Красный, синий, зеленый. И так же неожиданно подростки вдруг замерли. И тут, наконец, я понял, что все это необычайно весело. Мы все хохотали. Стало просторно, загремела музыка. Я подхватил славную девочку, и мы пустились в пляс как раньше, как надо, как давным-давно, как всегда, беззаботно, чтобы кружилась голова, чтобы все нами любовались, а мы отошли в сторонку и я не отпускал ее руки и совсем ни о чем не надо было говорить. И она согласилась, что шофер очень странный человек: терпеть не могу алкоголиков, сказал рима Этот пористый нос самый настоящий алкоголик. «А как же Девон?» – сказал я. «А как же без Девона, когда у нас замечательный зоопарк? Быки любят лежать в трясине, а из трясины все время летит машкара. «Рим!» – сказал я. «Какие-то дураки сказали, что тебе 50 лет. Вот еще вздор какой! Больше 25 я тебе не дам. А это в УЗИ!» «Я ей про тебя рассказывал». «Так я же вам мешаю», — сказал Римаев. «Нам никто не может помешать», — сказал Вузи. «А это Сус, самый лучший рыбарь». Он схватил ляпник и попал скату прямо в глаз. И Хугер поскользнулся и упал в воду. «Не хватает, чтобы ты потонул», — сказал Хугер. «Гляди, у тебя уже плавки растворились». «Какой вы смешной», — сказал лен «Это же есть такая игра в гангстера и мальчика. Помните, вы играли с Марией?» «Ах, как мне хорошо! Почему мне еще никогда в жизни не было так хорошо? Так обидно, ведь могло быть так хорошо каждый день. В УЗИ, — сказал я, — какие мы все молодцы! В УЗИ у людей никогда не было такой важной задачи. В УЗИ, и мы ее решили, была лишь одна проблема, одна единственная в мире — вернуть людям духовное содержание, духовные заботы «Нет, Сус, сказала Вузи, — я тебя очень люблю. Оскар, ты такой славный, но прости меня, пожалуйста. Я хочу, чтобы это был Иван». Я обнял ее и догадался, что ее можно поцеловать. И я сказал «Я люблю тебя». Бах, бах, бах. Что-то стало с треском лопаться в ночном небе, и на нас посыпались острые звонкие осколки. И сразу сделалось холодно и неудобно. Это были пулеметные очереди. Загремели пулеметные очереди. «Ложись в узе!» – заорал я, хотя еще ничего не сообразил, и бросил ее на землю, и упал на нее, чтобы прикрыть от пуль, и тут меня стали бить по лицу. Тра-та-та-та-та! Вокруг меня чистоколом торчали одеревеневшие люди. Некоторые стали приходить в себя и обалдело шевелили белками. Я полулежал на груди твердого, как скамейка человека, и прямо перед моими глазами Была его широко раскрытая пасть с блестящей слюной на подбородке. Синий, зеленый, синий, зеленый, синий, зеленый. Чего-то не хватало. Раздавались пронзительные вопли, ругань. Кто-то бился и визжал в истерике. На площади нарастал густой механический рев. Я с трудом поднял голову. Плафоны были прямо надо мной синий и зеленый равномерно вспыхивали а красный погас и с него сыпался стеклянный мусор тра-та-та-та и сейчас же лопнул и погас зеленый плафон а в свете синего неторопливо проплыли распахнутые крылья с которых срывались красноватые молнии выстрелов я опять попытался броситься на землю но это было невозможно Все они вокруг стояли, как столбы. Что-то гадко треснуло совсем недалеко от меня. Взвился султан желто-зеленого дыма и пахнуло отвратительной вонью. Пок! Пок! Еще два султана повисли над площадью. Толпа взвыла и заворочалась. Желтый дым был едкий, как горчица, и у меня потекли слезы и слюни. Я заплакал и закашлял. И вокруг все тоже заплакали, закашляли и хрипло завопили. «Сволочи! Хулиганы! Бей интелий!» Снова послышался нарастающий рев мотора. Самолет возвращался. «Доложитесь да же, идиоты!» – закричал я. Все вокруг меня повалились друг на друга. та та та та та та На этот раз пулеметчик промахнулся, и очередь пришлась по дому напротив. Зато газовые бомбы снова легли точно в цель. Огни вокруг площади погасли, погас синий плафон, и в кромешной тьме началась свалка.